Глава восьмая. Сомнения множатся. За четыре часа до описанных ранее событий, двадцать четвертого октября, двадцать один час ноль ноль минут. Мудзянь Юнь шагала по шумной городской улице, но стоило ей свернуть в боковой переулок, как она словно попала в совсем другой мир, мрачный и неприветливый. Пока она шла по оживлённому проспекту, холод чувствовался не так сильно, но сейчас, от порывов пронизывающего холодного ветра, её пробирал озноб. Му Цзянь Юнь инстинктивно сунула руки в карманы пальто и плотно прижала локти к бокам, стараясь сохранить ускользающее тепло. «Какое это всё-таки недоброе место», — подумала она, невольно нахмурившись. Подошла к знакомой лачуге. Ей предстояла встреча со всеми забытым и никому не нужным человеком. С тем, кто одним своим видом мог навести ужас на кого угодно. Как опытный психолог, Мудзянь Юнь прекрасно понимала, что человек, ставший для окружающих жутким монстром из кошмаров, как правило, сам живет в этом кошмаре. Похоже, ее прихода уже ждали. Едва она постучала, как дверь приглашающе распахнулась. Хуан Шао Пин стоял на пороге. Льющийся из комнаты тусклый свет отбрасывал на уродливое лицо причудливые тени, еще сильнее искажая его черты и превращая в жуткую маску. «Здравствуйте», — первое нарушило молчание Му Цзянь Юнь. Ей было откровенно не по себе, но показывать собеседнику свой страх и неуверенность она не хотела. «Вы пришли». Хуан Шаопин бросил короткий взгляд на за спину гостей. «Я пришла одна?» — ответила Му Цзянь Юнь с легкой улыбкой. Уголки рваных губ Хуан Шаопина дернулись вверх. Он явно старался изобразить улыбку, но от ее вида стало только хуже. Одобрительно кивнув, произнес «Ходите», после чего невнятно пробормотал «Садитесь, где вам будет удобнее». Несмотря на щедрое предложение, выбор был невелик. Кроме деревянного стула можно было присесть разве что на ветхую старую кровать, стоящую в углу комнаты. Мудзянь Юнь передвинула стул поближе к кровати, к которой, опираясь на палку и еле переставляя ноги, медленно брел Хуан Шаопин. Она сделала шаг навстречу, собираясь помочь калеке. Тот, очевидно разгадав намерение гостей, Метнул в ее сторону упреждающий взгляд. Отказ от помощи в нем читался предельно ясно, хотя Хуан Шаопин не произнес ни слова. Му неловко застыла, не решаясь настаивать. Во взгляде Хуан Шаопина чувствовалась удивительная сила и непреклонность. «Этот человек был уродлив, на его долю выпало такое, чего никому не пожелаешь». Но в этот момент он вдруг проявил силу характера, категорически отказываясь от помощи. Впрочем, это длилось лишь мгновение. Он тут же снова опустил голову и ушел в себя, с трудом доковыляв до кровати. В повисшей тишине хозяин и гости сели друг напротив друга. «Вам есть что рассказать?» «Полиции!» — твердым голосом спросила Му Цзянь Юнь, нарочно выделив интонацией последнее слово. Она была настроена с самого начала захватить инициативу в разговоре. «Нет», — Хуан Шаопин покачал головой, выражая свое несогласие с такой формулировкой. «Если бы я хотел рассказать полиции, то уже давно сделал бы это». Я хочу сообщить это лично вам. Но вам ведь прекрасно известно, что я представляю полицию. Я профессор в полицейской академии и сейчас вхожу в состав специальной следственной группы по делу номер 418. Поэтому я хочу, чтобы сначала вы пообещали мне кое-что. Только в этом случае я расскажу вам то... «Что хотел?» «И что же я должна пообещать?» По лицу Хуан Шаопина пробежала судорога. «Секретная информация, которую я сообщу, не должна попасть в руки других полицейских. Вы можете провести расследование, но исключительно самостоятельно». «Почему?» Я не доверяю полиции. Хотя голос Хуан Шаупина был все таким же хриплым, его лицо выражало предельную серьезность. Все сведения, которыми я располагаю, могут поставить под угрозу мою жизнь, поэтому я столько лет держал рот на замке. Что вы хотите этим сказать? «В этом замешан кто-то из полиции?» — потрясённо спросила Мудзяньёнь. «Лишние вопросы сейчас ни к чему. Вскоре вы сами всё поймёте. Сначала ответьте. Можете вы пообещать мне это или нет?» «Обещаю», — без раздумий ответила Мудзяньёнь. «Похоже, скрытые обстоятельства того дела были даже ужаснее тех, которые уже были известны». Она затаила дыхание и вся обратилась вслух. «За месяц до того, как произошел взрыв на складе, Управление общественной безопасности Чэнду раскрыло дело о торговле наркотиками. Вам следует обратить на него внимание». «Что?» — Мудзянь-юнь остолбенела от удивления. Она полагала, что Хуан Шаопин раскроет подробности произошедшего на месте взрыва, а вместо этого тот заговорил о каком-то другом деле, о котором она никогда до этого не слышала. Казалось, Хуан Шаопин ничуть не удивился такой реакции собеседницы. Кивнув своим мыслям, он уточнил. «Дело номер 316. О торговле наркотиками». — Как оно связано с делом о взрыве? — недоуменно спросила Му Цзянь Юнь. Изучите это дело. Думаю, вам удастся напасть на нужный след. Хуан Шаопин прищурился, сосредоточенно глядя на гостью. — Я не могу раскрыть вам все подробности, поскольку нет гарантии, что вы сможете обеспечить мою безопасность. Сначала вы должны показать, на что способны. Собеседники напряженно уставились друг на друга. Внезапно Му Цзяньёнь ощутила, как ее пробрал страх. Явные несостыковки в поведении Хуан Шао Пина уже нельзя было игнорировать. «Да кто вы такой на самом деле?» — вырвалась у Му Цзяньёнь. Вид обезображенного лица Хуан Шаопина все так же нагонял ужас, но его изменившаяся речь и нечто, прячущееся в глубине глаз, никак не вязались с образом обычного бродяги, собирающего мусор. Хуан Шаопин поднял верхнюю губу, обнажив ряд белоснежных зубов, и издал странный смешок с натужным кряхтением. «Это не та тема, которую я намерен сегодня обсуждать». Му Цзянь Юнь потребовалось несколько секунд, чтобы привести мысли в порядок. Она осознала, что утратила инициативу в разговоре, и ей нужно было срочно менять линию поведения, чтобы это исправить. — Я смотрю, вы слишком многое скрываете от полиции, — сухо произнесла она, после чего пригрозила. — Возможно, мне стоит забрать вас в управление, чтобы там специальная следственная группа как следует вас допросила. — В таком случае вы нарушите обещание, которое только что дали. Мне останется лишь винить себя за то, что доверился не тому человеку. «Тогда я унесу эту тайну с собой в могилу, и вы никогда не узнаете, что же все-таки произошло восемнадцать лет назад». Тон Хуан Шаопина оставался ровным, а лицо сохраняло прежнюю невозмутимость. Му Цянь Юнь поняла, что ее попытки припугнуть собеседника оказались напрасными. Закусив от досады губу, Она начала прикидывать, как выпутаться из этой ситуации с наименьшими потерями. «Ладно, мое обещание все еще в силе. Но вы выдали лишь обрывочную информацию, непонятно каким образом связанную с нашим расследованием. Откуда мне знать, что вы не разыгрываете меня?» «Изучите дело о торговле наркотиками и все поймете», твердо стоял на своем Хуан Шао Пин – не поддаваясь ни на угрозы, ни на увещевание. «Хм, хорошо. Тогда я пойду покопаюсь в этом деле. Только не говорите никому», — вновь подчеркнул он. «Вы пока даже не представляете, какая грозная сила нам противостоит. Я и так инвалид. Вы же не станете вредить мне еще больше, правда?» Му Цзянь Юнь согласно кивнула. Осознав серьезный настрой собеседника, она тоже почувствовала смутную тревогу. Вместе с тем не смогла удержаться от вопроса. «Почему вы выбрали меня? Вы не доверяете полиции? Тогда почему вдруг решили рассказать это мне?» Взгляд калеки некоторое время блуждал по лицу гостей, после чего Хуан Шаопин снова неприятно рассмеялся. Му Цзянью непроизвольно нахмурилась, от зловещего смеха собеседника и его странного взгляда бросала в дрожь. «У каждой истории должен быть свой конец», — негромко произнес он. «Когда я впервые увидел вас...» то сразу понял, что финальную точку в этой игре поставите именно вы. Разве это ответ? Мудзянью не могла взять в толк, что хотел этим сказать полный тайн человек, сидящий перед ней. «Сделайте так, как я сказал. А как только вы что-нибудь выясните, приходите снова». Хуан Шао Пин махнул рукой, намекая на конец беседы. «Что ж, так и поступим. Му Цзянью не осталось другого выбора, как встать и направиться к двери. Она покидала это место с еще большей сумятицей в голове, чем до ее прихода сюда. Этот Хуан Шао Пин оказался не такой невинной жертвой, как представлялось ранее и он начал понемногу показывать своё истинное лицо. Возможно, это самое ценное, что ей удалось вынести из этой встречи. «Ладно, надо изучить дело о торговле наркотиками. В любом случае, хуже от этого не будет». С такой мыслью Юнь подошла к двери. На самом пороге она обернулась и сказала с улыбкой. «Благодарю за доверие». Хуан Шаопин улыбнулся в ответ, кивнув на прощание, проводил гостю взглядом. Когда за ней закрылась дверь, он глубоко вздохнул. На его лице проступило хмурое, сосредоточенное выражение. — Это я должен благодарить вас. Спустя полчаса Му Цзянь Юнь вернулась в гостиницу при отделе уголовного розыска. Хань Хао вместе со своей командой в это время находились в зале совещаний, с нетерпением и беспокойством ожидая появления сигнала на геолокаторе. Му Цзянь Юнь не стала их отвлекать и направилась прямо к Цзэн Жихуа. Тот оказался в своем номере, где от нечего делать смотрел телевизор и изнывал от скуки. Заметив в дырях Му Цзянь Юнь, он, сразу взбодрившись, ликующе воскликнул. «Я так и знал, что вы ко мне ещё зайдёте. На кого из всех членов следственной группы вы можете полностью положиться? На меня, не так ли?» Му Цзянь Юнь спокойно уселась на стул для гостей, никак не отреагировав на эти слова. Она знала, что самая верная стратегия при общении с такими болтливыми и самовлюблёнными парнями — хранить молчание. Хе-хе! жихуа вальяжно сел напротив неё, забросив ногу на ногу и прямо-таки лучась самодовольством. «Что новенького? Ну же, расскажите, как продвигается ваше частное расследование? В чём загвоздка? Я готов пошевелить мозгами». «Я рассчитываю на вашу помощь в поиске материалов по одному делу, Му Цян Юнь не стала ходить вокруг да около, сразу обозначив цель своего визита. А по какому конкретно? По делу номер 316 о торговле наркотиками восемнадцатилетней давности. Я хочу затребовать архивные материалы для ознакомления. Сказав это, она весело подмигнула парню. Цзэн Жихуа немного растерялся. О, для чего они вам? Просто так. Совершенно безразличным видом ответила Му Цзянь Юнь. «Я случайно услышала в одном разговоре об этом деле, и теперь хочу прояснить некоторые вопросы». Цэн Жихуа заливисто рассмеялся. «Что сегодня творится, а? То один, то другой, подходит ко мне, интересуясь старыми делами». «А?» Му Цзянь Юнь тут же насторожилась. «И кто же еще хотел изучить это дело?» «Ло Фэй!» Цзэн-Жихуа насмешливо скривился. «Сейчас ведь только мы трое не заняты в операции». Впрочем, он хотел изучить отнюдь не это дело. После ужина зашел ко мне и попросил предоставить ему материалы о нападении на полицейских в парке Шуан-Лушань. «И для чего это ему?» — не сдержало любопытство Му Цзянь-Ёнь. «Да кто знает». Цзэн-Жихуа на мгновение помедлил, после чего не ехидства добавил. «Может быть, чтобы позлорадствовать, читая про историю провала начальника Ханя. Му Цзянь Юнь в сомнении покачала головой. «Так, давайте ближе к делу. Вы сможете найти нужные мне материалы?» Цзянь Жихуа с непроницаемым лицом ответил. «Это будет непросто. Все-таки прошло восемнадцать лет» заметив как сразу нахмурилась музиан юнь он расплылся в веселой улыбке перескочив на другую тему с другой стороны лишь столкнувшись со сложной задачей я могу во всей красе проявить свои таланты Хе -хе, что ж говорит про внутренние документы управления я даже местоположение лидеров талибана могу узнать если меня попросит такая красавица не верите музиань юнь со смехом ответила «Раз так, то меньше слов, больше дела». «Слушаюсь, мадам!» Цзэн Джихуа шутливо отдал честь, походя в этот момент на озорную обезьянку. Он подошёл к письменному столу и включил принесённый с собой ноутбук. Как технический директор группы надзора и проверки безопасности интернета, он имел возможность подключаться к базе данных управления, не выходя из дома. По делу номер 316 уже было вынесено судебное решение, к тому же оно не содержало ничего сверхсекретного. Цзэн Жихуа смог без всяких проволочек скачать нужные архивные документы. Его руки порхали над клавиатурой быстро и грациозно, как у увлеченного игрой гениального пианиста. Вскоре он прервался и обернулся к Мутзяньюнь с легкой улыбкой. «Отлично!» — Пройдите к стойке администратора гостиницы за нужными документами. — Что? — Мудзянь Юнь слегка опешила. — На стойке администратора есть принтер. — А, -а, -а. — Мудзянь Юнь сообразила, что к чему. — Тогда мне взять ноутбук с собой? Цзэн Жихуа выпучил глаза, напустив на себя преувеличенный разгневанный вид. Ну — Вы что, хотите меня обидеть? Разве я чайник? Документы уже распечатываются. В этот момент девушка, стоящая за стойкой администратора, в замешательстве смотрела на внезапно оживший принтер. Она суматошно пыталась что-то предпринять, но так и не смогла остановить печать. Принтер непрерывным потоком выплёвывал наружу всё новые бумаги. «Я как раз за этими документами. Будьте добры, скрепите их вместе, пожалуйста», — сказала Му Цзянь Юнь, одновременно показывая своё удостоверение и ключ от номера. Выяснив, что гости здесь по особому приглашению управления, администратор не стала задавать лишних вопросов и начала складывать документы ровной стопкой. Когда была распечатана последняя страница, она бросила на нее беглый взгляд и замерла в нерешительности. «А этот листок тоже включить?» Последняя страница была цветной фотографией роз, целого моря роз. Сочные краски и изысканная композиция никого не оставили бы равнодушным. Му Цянь Юнь взяла листок в руки, невольно почувствовав лёгкое смущение. В её груди разлилось приятное тепло. Расследуя преступления, нечасто испытываешь что-то подобное. Однако она лишь улыбнулась и протянула листок обратно администратору. «Нет, не нужно. Дарю его вам. Большое спасибо». Девушка тоже расплылась в улыбке. Сквозь суровую и напряжённую атмосферу, царившую в отделе уголовного розыска, несмотря на состояние гнетущего ожидания, всё равно прорывались лучики радости и, следуя нехитрым законам, расходились от человека к человеку. Му Юнь не стала терять время и уже по пути в свой номер начала бегло просматривать материалы. Почти сразу она наткнулась на то, что заставило её сердце сбиться с ритма. Руководителем специальной следственной группы по делу номер 316 был никто иной, как заместитель начальника управления общественной безопасности Чэнду Сюэ Далин. Этот человек играл важнейшую роль в их деле, но почему-то выпал из внимания полиции. В списке жертв Эвминит Сюэ Далин шел первым, кому был вынесен смертный приговор. По идее... Как с точки зрения статуса Сюэда Алиня, так и его ключевой роли в расследуемом деле, он должен был стать объектом тщательного изучения со стороны следственной группы. Однако, внезапное появление Лоффея, как непосредственного участника событий, непроизвольно побудило всех сфокусировать внимание на связанном с ним деле. Тем самым они упустили из виду другое убийство, не изучив подробно обстоятельства этого преступления. Неужели Хуан Шао Пин специально указал на дело номер 316, намекая, что между убийством Сюэда Алини и последующим взрывом существовала некая связь? Эта мысль действительно позволяла взглянуть на дело по-новому и подталкивала к новым размышлениям. 18 лет назад прежний состав специальной следственной группы не связывал эти два дела вместе. Они даже не поднимали при обсуждении вопрос, существует ли между этими делами более тесная связь. За короткий путь от стойки администратора до своего номера Му Цзянь Юнь совершила настоящий прорыв в осмыслении дела. Тем самым документы в ее руках приобрели еще большую ценность. Ускорив шаг, Му Циан Юнь почти добежала до своего номера, где тут же уселась и приступила к тщательному изучению архивных материалов. Но все оказалось не так просто и однозначно, как она ожидала. Следующие два с лишним часа она потратила, внимательно читая страницу за страницей, но так и не нашла ни одного факта, который помог бы в расследовании серийных убийств, совершенных эвменидами. Единственное, что было между ними общего, это мелькавшее время от времени имя Сюэда Алиня. Осознав это, Му Цзянь Юнь погрузилась в уныние. Она рассчитывала, что наткнется в документах на имя Юань Джибана или Мэн Юнь, но, как оказалось, эти двое никоим образом не были связаны с делом о торговле наркотиками. Занимая должность заместителя начальника управления, Сюэда Линь, несомненно, занимался многими расследованиями. Неужели связь между делом номер 316 и его смертью была только в том, что он выступал руководителем специальной следственной группы? Но тогда почему Хуан Шао Пин выделил, среди прочих, только это дело? Му Цзянь Юнь была абсолютно убеждена, что здесь кроется какая-то тайна, пока что ускользающая от нее. Проведя немало времени в предельной концентрации за изучением материалов, Му Юню Юнь устала до изнеможения. Ее голова просто раскалывалась от обилия информации. Она встала и подошла к окну. Распахнув его, полной грудью вдохнула свежий холодный воздух. Закрыв глаза, стала еще раз прокручивать в памяти обстоятельства дела номер 316 и сам ход его расследования. Как исследовало из номера, который представлял собой комбинацию месяца и даты события, дело о торговле наркотиками произошло на месяц раньше, чем преступление в деле номер 418. Однако это была дата окончания следствия по делу, а началось оно задолго до этого. В начале 80-х годов XX -го века Интерпол утроил усилия по борьбе с международной торговлей наркотиками. Налаженные наркосиндикатами маршруты по доставке товара через государственные границы один за другим были перекрыты, что вынудило наркоторговцев искать новые пути. И Китай, взявший курс на реализацию политики реформы открытости, стал их основной мишенью. Чэнду был одним из передовых городов страны с процветающей торговлей, налаженным транспортным сообщением и развитым финансовым рынком. На фоне кардинальных изменений на международном уровне давным-давно пресеченная наркоторговля в Ченду вновь возродилась и стала набирать обороты. Вскоре эта проблема привлекла внимание полиции. Главным в борьбе с наркоторговлей был назначен заместитель начальника управления Сюэда Линь. Возглавляемой им группе удалось перехватить важную информацию. Наркосиндикат из Юго-Восточной Азии собирался заключить крупную сделку с местными криминальными группировками, а датой сделки было выбрано как раз 16 марта 1984 года. Поэтому была сформирована специальная следственная группа номер 316. Информация о сделке поступила от Дэн Юй Луна, осведомителя, внедренного в местную банду. В деле было указано, что на момент операции ему было всего 25 лет, из них 7 он уже работал на полицию. Этот парень, до того как стать ценным осведомителем, был обычным хулиганом, отчисленным из школы. У него имелся богатый опыт уличных драк и разборок, что позволило ему завоевать определенный авторитет среди местной шпаны. Во время празднования своего совершеннолетия Дэн Юэлун перебрался алкоголем и в потасовке сильно поранил другого хулигана, после чего был арестован. Ему светил реальный срок, но тут пришло спасение. Тем, кто протянул ему руку помощи, был никто иной, как Сюэда Далинь. В то время он был еще не начальником управления, а лишь руководителем отдела общественной безопасности. Провернуть такое Сюэ Долиню не составило труда. Он подправил полицейский протокол, изменив время, когда потерпевший был ранен Дэн Юйлуном. С нуля часов шести минут нового дня на двадцать три часа пятьдесят шесть минут минувшего дня. Хотя разница составила всего десять минут, она позволила провести Дэн Юйлуна по делу как несовершеннолетнего, что существенно смягчило предусмотренное законом наказание. Он был приговорен всего к трем годам, условно, с испытательным сроком два года. Дэн Юйлун не приходился ни родственником, ни знакомым Сюэда Алиню, поэтому помощь со стороны последнего, разумеется, налагала на него определенные обязательства. С того момента, как Дэн Юйлун покинул следственный изолятор, для всех он продолжил быть отъявленным хулиганом, но на самом деле стал осведомителем полиции, а точнее, осведомителем Сюэ-Долиня. Уникальные способности Дэн Юйлуна, помноженные на богатый опыт, сделали ему прекрасную карьеру. От плотного сотрудничества с сюэ выигрывали оба. Во-первых, резко повысилась раскрываемость преступлений на подведомственной Сюэ-Долиню территории, обеспечивая ему заманчивые карьерные перспективы. Во-вторых, Дэн Юй Лун, заручившись негласной поддержкой Сюэ-Долиня, смог повысить свой статус в банде хулиганов и даже завоевал расположение криминального босса, так называемого старшего брата. Этого босса звали Лю Хун, и в те годы его с уверенностью можно было считать влиятельным криминальным авторитетом Чэнду. Тогда рыночная экономика в Китае только-только зарождалась — И Лю Хун за счет своей деловой хватки и склонности к рискованным операциям открыл и стремительно развивал свой теневой бизнес. Он начал с шантажа и вымогательств, потом стал крышевать мелких предпринимателей и, наконец, вплотную занялся финансовыми спекуляциями. Очень скоро он сколотил на этом приличный капитал. Когда к нему начали примыкать некоторые бывалые бандиты, Лю Хун приступил к созданию подконтрольной ему преступной группировки. Как раз в это время в поле его зрения и появился Дэн Юэлун. Лю Хун тогда нуждался в сильном и энергичном помощнике, поэтому взял парня к себе под крыло. Полиция в то время готовилась ликвидировать преступную группировку Лю Хуна, и новость о том, что Дэн Юэлуну удалось влиться в ее ряды, несомненно, была встречена на ура. Ещё более приятная новость ждала впереди. Когда иностранные наркоторговцы захотели наладить канал избыта в Чэнду, поиски неизбежно привели их к местному криминальному авторитету. Соблазнившись баснословной прибылью, Лю Хун решил попробовать себя в наркобизнесе, чтобы впоследствии подмять эту сферу под себя, установив полный контроль над сбытом наркотиков в Чэнду. После нескольких небольших совместных операций, стороны договорились заключить по-настоящему крупную сделку 16 марта. Информация, которую передал Дэн Юй Лун, здорово всколыхнула полицию. Тот факт, что у них был свой человек в банде, обещал в разы повысить вероятность успеха будущей операции. К тому времени Дэн Юй Лун уже стал ближайшим доверенным лицом Лю Хуна, поскольку ярко проявил себя за последний год — так что был в курсе почти всех деталей сделки и принимал активное участие в ее организации. 16 марта Лю Хун, в сопровождении Дэн Юйлуна Луна и телохранителя, приехал в заранее обговоренное место, где была назначена встреча с тремя иностранными наркодилерами. Сюэда Олень с переодетыми в штатской оперативниками уже сидели в засаде неподалеку и ждали условного сигнала от Дэн Юйлуна. Луна, чтобы начать операцию по захвату. Но вдруг случилось непредвиденное. Один из иностранных дилеров заметил полицейского в штатском и в панике бросился бежать. Оперативники кинулись на перерез, между ними и бандитами завязалась ожесточённая перестрелка. Полиция Ченду впервые столкнулась с бешеным натиском иностранных наркодилеров, настроенных биться насмерть. Окруженные плотным кольцом полицейских, преступники ясно понимали, что шансы на спасение невелики, и сопротивлялись отчаянно и решительно. Им удалось ранить двух оперативников. И тут в игру вступил Дэн Юйлун. Лун. Он открыл огонь по бандитам, лишив их возможности сплотиться и дать организованный отпор. В итоге оставшиеся пять преступников, включая Лю Хуна, были убиты на месте. Полиция одержала безоговорочную победу. В результате операции было изъято 500 килограммов героина, 700 тысяч юаней наличными и автомобиль, в котором перевозили наркотики. Преступная группировка Люхуна была обезглавлена одним ударом. За успешное раскрытие дела члены специальной следственной группы номер 316 были награждены знаком за коллективные заслуги второй степени. Сюэда Линже был награжден знаком за личные заслуги первой степени, и впереди его ждала блестящая карьера. Кто бы мог подумать, что всего через месяц он будет жестоко убит эвменидами. Прогнав в голове обстоятельства дела номер триста шестнадцать. Мудзянь Юнь открыла глаза и с усилием помассировала виски. По всем имеющимся данным, выходит, что дело о торговле наркотиками нигде не пересекается с текущим расследованием. Какое все-таки отношение оно имеет к делу номер 418? Ее мучительные раздумья были прерваны звонком в дверь. Мудзянь Юнь бросила взгляд на наручные часы, время близилось к часу ночи. Она машинально спросила «Кто там?» «Я», — донеслось из-за двери. Голос принадлежал Дзен-Жихуа. «Уже так поздно. Что ему вдруг понадобилось?» Однако, поколебавшись мгновение, Му Цзянь Юнь все же открыла дверь. «Я так и знал, что вы не спите». Дзен-Жихуа стоял перед ней, обхватив себя за плечи и хитро посмеиваясь. «Хм, и что вам надо?» поинтересовалась му Цзянь Юнь, натянув вежливую улыбку. Однако было видно, что она не собирается приглашать его в номер. Если тот пришёл лишь со скуки почесать языком, то ей сейчас явно не до того. Цзэн Жихуа, словно прочитав её мысли, с улыбкой произнёс. «Я пришёл помочь вам сдвинуться с мёртвой точки». «Да? С какой такой мёртвой точки?» переспросила Му Цзянь Юнь, не желая раскрывать свои карты. «Полно! Хватит секретов!» Цзан Жихуа вальяжной походкой прошёл в номер и опустился в кресло. «Вы не просто так торопились получить материалы по делу номер 316 о торговле наркотиками? Сложно поверить, что подобный интерес был продиктован обычным любопытству. Вы что, правда держите меня за идиота?» «Вы так поздно заявились ко мне?» Дзен-Жихуа с самодовольным видом постучал пальцами по чайному столику. «Я пришел сообщить вам, как связаны между собой дела 316 и 418». «А разве они связаны?» Мудзянь Юнь еще не разобралась, блефует парень или нет, так что продолжила делать вид, что ничего не понимает. «А вы вообще хотите узнать ответ или нет?» Не на шутку рассердился Цзан-Жихуа, возмущенно закатив глаза. «Если и дальше будете разыгрывать неведение, то я вообще ничего не скажу. Я пошел!» Увидев, что гость уже готов встать и уйти, Му Цзян-Юнь поспешила сделать пару шагов навстречу, чтобы остановить его. «Ну ладно, раз уж пришли, рассказывайте. Я вся внимание. Мне на самом деле интересно, в чем же связь между этими делами?» С этими словами она села в другое кресло возле чайного столика. В том, что вы не смогли это сделать, нет ничего странного. Вычленить связующее звено между ними, исходя из запрошенных вами материалов, невозможно. Цзэнжихуа явно не терпелось поскорее поделиться своими соображениями. Он подался вперед, переполненный азартом. После вашего ухода я сразу бросился изучать материалы по заинтересовавшему вас делу. Но единственное, что вынес оттуда, это упоминание Сюэда Линя. Поэтому я произвел поиск по его имени в системе управления и наткнулся на кое-что любопытное. Мудзянь Юнь была по-настоящему заинтригована услышана. Хотя ей крайне не хотелось, чтобы кто-то вмешивался в ее собственное расследование, она не смогла устоять перед соблазном узнать, что же удалось нарыть Цзэнжихуа и после недолгих колебаний все-таки подхватила затронутую гостем тему. «И что же вы обнаружили?» «Некую девушку!» Цзэн-Жихуа понизил голос, напустив на себя таинственный вид. Мудзянь-Юнь нахмурилась и с искренним недоумением посмотрела на парня, ожидая продолжения. «Бай Фэй-Фэй!» чётко и с расстановкой произнёс тот. Впрочем, это имя не сказала Му ровным счётом ничего, лишь повергнув её в ещё большую растерянность. Улыбка сошла с лица цзэн Хуа, и уже с полной серьёзностью он спросил. «Вы помните извещение о вынесении смертного приговора, адресованное Юань Джибану? В каком преступлении он обвинялся?» «Распутное поведение?» «Я порылся в архивных досье курсантов полицейской академии за 84 четвертый год и отыскал там данные той самой девушки, которую Юань Джибан бросил после того, как та забеременела от него, и, и которая потом покончила жизнь самоубийством. Это как раз она и есть. Бай Фэй Фэй». «Бай Фэй Фэй... Какое звучное имя! Наверняка эта девушка была очень красива». Но при чем здесь она? Бай Фэй Фэй училась на выпускном курсе полицейской академии по специальности административное регулирование, продолжил пояснять Цзэн Жихуа. В последние месяцы своей жизни она проходила практику в управлении общественной безопасности Чэнду, выполняя обязанности административного помощника Сюэ Долиня. Ага. невольно вырвалось у Му Цзянь Юнь. Бай Фэй Фэй которая воспринималась ранее как случайный второстепенный персонаж во всей этой истории, внезапно оказалась одной из ключевых фигур. Она фактически служит единственным связующим звеном между убийствами Сюэ Далини и Юань Чибана. Но что это может значить? Мысли Му Циан Юнь завертелись с бешеной скоростью. Она мигом вычленила главное. «Какого числа погибла Бай Фэй Фэй?» 20 марта. Быстро и четко ответил на вопрос Цзэн Жихуа, очевидно мысливший в том же направлении. 16 марта Сюэ Долинь раскрыл крупное дело по торговле наркотиками. 20 марта покончила с собой его административный помощник Бай Фэй Фэй. 18 апреля был убит Сюэ Долинь. В тот же день погиб Юань Джибанн, бывший парень Бай Фэй Фэй. Стоило выстроить самые значимые события этих двух дел восемнадцати восемнадцатилетней давности в хронологическом порядке, как сразу прорисовалась простая и четкая связь между ними. «Верно, Хуан Шаопин хотел, чтобы я нашла именно эту связь. Но что из этого вытекает? Если он был в курсе всего то какая неведомая сила вынудила его восемнадцать лет держать рот на замке? Вопросы роились в ее голове, смешиваясь в спутанный клубок, так что сходу найти разгадку этой тайны никак не удавалось. Именно в этот момент вновь раздался звонок в дверь. Цзэн-Жихуа пошел открывать. На пороге стоял хмурый, как туча, ло фэй. офицер ло?» — удивившись, воскликнул парень. Ло Фэй мазнул взглядом по обоим. Его странный глухой голос заставил их сердца тревожно замереть. «Опергруппа попала в беду». 25 октября, 2008. Ло Фэй с коллегами спешно прибыли в отделение скорой помощи при больнице. Встретившие их остальные члены следственной группы были полностью раздавлены произошедшим. Сюн Юань перестал дышать еще в полицейской машине, но Лю Сун все равно настоял, что надо ехать в больницу, а не в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Однако подобный шаг мог дать только временную отсрочку в принятии неизбежного. Когда дежурный врач взглянул на Сюн Юаня, то даже не стал ничего предпринимать и сразу вынес заключение о его смерти. Из-за влиятельного положения Сюн Юаня, как командира спецподразделения, сообщение о его гибели вызвало настоящий переполох среди полицейского руководства. Господин Сун, Начальник управления общественной безопасности Чэн Ду и остальной руководящий состав спецподразделения срочно приехали в больницу. Лю Сун уже оправился от первого шока. Сейчас он сидел отдельно ото всех, забившись в угол и не произнося ни слова. Взгляд его покрасневших глаз был устремлен в одну точку. Никто не решался нарушить его молчаливое уединение — поскольку за этой мрачной отрешенностью угадывался тщательно сдерживаемый гнев, страшный в своей безнадежности. Ханьхао, Хао, как руководитель следственной группы и командир опергруппы, испытывал колоссальное давление и вину за роковые последствия операции. Когда он доложил ситуацию начальнику Сун, его голос окончательно сел, а сам он едва не валился с ног от усталости. Видя крайне подавленное состояние своего подчиненного и первого любимчика, начальник Сун немало огорчился. Вздохнув, он произнес. «Иди-ка ты лучше отдохни, я поручу кому-нибудь другому разбираться со всем этим». Ханьхао только молча кивнул в ответ. «Так и есть, он полностью выбился из сил, как физически, так и морально». Недавние события напоминали страшный сон, из которого никак не получалось вырваться. И этот кошмар теперь неотступно преследовал его, куда бы он ни пошел. Ханьхао не нашелся с ответом и словно в прострации побрел прочь. Он заметил Ло Фея с коллегами, но лишь скользнул по их лицам безжизненным взглядом, словно у него не осталось сил даже на то, чтобы поздороваться. «Ханьхао!» Вдруг окликнул его начальник Сун во весь голос. Резкий возглас не только заставил того дернуться от неожиданности, но и невольно приковал к нему всеобщее внимание. Ханьхау замер, затем обернулся. На его лице проступило изумление. Начальник Сун пристально посмотрел ему прямо в глаза, затем произнес веско и убедительно, выделяя каждое слово. «Не забывай!» Ты все еще руководитель следственной группы по делу номер 418. Твое противостояние с убийцей только началось. Ханьхау встрепенулся, словно на него обрушилось внезапное прозрение. В его глазах снова появился блеск. Взгляд наполнился гневом, решимостью, в нем даже промелькнул лучик надежды. Единственный способ избавиться от этого ужасного кошмара — поквитаться с тем типом, покончить с ним раз и навсегда. Вернув себе боевой настрой, Ханьхао упрямо стиснул зубы и распрямил сутулившуюся спину. Сжатые в кулаки руки снова наливались силой. Начальник Сун кивнул Ханьхао, выразив свое удовлетворение резкой переменой в настроении подчиненного. — А теперь иди и хорошенько выспись. Завтра тебе еще предстоит встреча со своей группой. — Меня будут ждать не только коллеги из следственной группы, но и эвмениды. С этой мыслью Ханьхау развернулся и пошел к себе. Стоявший неподалеку Инцзянь проводил удаляющегося начальника взглядом. В отличие от охваченного гневом Лю Суна и выбившегося из сил Хань Хао, он не поддался эмоциям. Напротив, его мозг лихорадочно работал, анализируя произошедшее. В этот момент к нему подошел Ло Фэй и легонько похлопал по плечу. «А, это вы, офицер Ло!» Это прикосновение вывело парня из состояния задумчивости, застав врасплох, словно он боялся, что кто-нибудь узнает, о чем он только что думал. «Как так вышло?» — расстроенно поинтересовался Ло Фэй, бросив быстрый взгляд на труп Сюн Юаня. Му Цзянь и Цзэн Жихуа тоже подошли поближе, ожидая услышать от него о том, что произошло. Ин Цзянь, собравшись с мыслями, начал подробно излагать ход операции, как их группа выследила местоположение цели, как они вошли в шахту и почему были вынуждены разделиться, и, наконец как они бесславно вернулись с трупом на руках. Ло Фей внимательно слушал, по ходу рассказа рисуя в своем воображении картину произошедшего. Хотя сам он и не был участником событий, ему удалось сложить эти отдельные образы в единый пазл — наглядную картинку рассказа. Как и опасался Ло Фей, эта игра была ничем иным, как тщательно расставленной ловушкой Эвменид. Когда опергруппа, следуя всем требованиям преступника, прибыла в указанное место, ее дальнейшая судьба уже была предопределена, и все последующие события были разыграны как по нотам. Но Ло Фэй никак не ожидал, что Сюн Юань в итоге будет убит. Со стороны полиции выступали четыре опытных бойца, поэтому он предполагал, что у вменит не будет возможности нанести прямой удар. Кто же знал, что противник заранее продумал схему с разделением опергруппы, что позволило ему совершить внезапное нападение? Но зачем ему это? Он потратил столько усилий, и все ради того, чтобы утереть нос полиции? Исход операции был неутешительным, но все же помог Ло Фею ответить на терзавшие его вопросы. Очевидно, трагическая гибель нашего коллеги и была тем, чего добивался убийца. Но какова его конечная цель? Смерть Сюн-Юаня? Устранить сильного врага, тем самым ослабив позицию следственной группы в дальнейшем противостоянии? Такая причина кажется откровенно притянутой за уши. Если все обстояло именно так, то зачем Евменидам было придумывать столь сложную схему, и бросать вызов полиции, чтобы во всей красе продемонстрировать свою мощь, сломив моральный дух следственной группы. Тоже нелогично. На деле гибель Сюн-Юаня вызвала лишь праведный гнев и желание отомстить, или же чтобы тем самым добиться некоего косвенного эффекта, неочевидного на первый взгляд. Насчет этого у Ло Фея уже имелись кое-какие соображения. Когда Индзянь закончил описание произошедшего, у него даже мелькнула догадка, но слишком уж смелая и невероятная, чтобы высказать ее вслух. Ему нужно было больше фактов, больше пищи для размышлений, чтобы подтвердить ее. Иными словами, сейчас ему ничего не оставалось, как ждать и наблюдать за дальнейшим ходом событий. А пока что стоило прояснить ряд спорных моментов, что могло натолкнуть его на новые идеи. Поэтому он вновь мягко хлопнул Индзяне по плечу и в полголоса сказал. «Мы можем выйти на минутку? Я хочу обсудить пару вопросов наедине». Индзянь буквально обмер, невольно отведя взгляд в сторону. При первой встрече со своим однокашником он посчитал того невероятно крутым. Приехавшись из Лунчжоу, начальник угрозыска видел то, чего не замечали остальные. Для оперативника это было крайне полезным и завидным умением. Однако сейчас именно оно вызывало у Интианя безотчетный страх. Но в то же время он не мог отказать ему в просьбе. Они молча покинули здание больницы и нашли тихий уголок, где им никто не помешал бы. «О чем вы хотели поговорить?» Первым начал разговор Индзянь. «Я только что просмотрел материалы по делу о нападении на полицейских в парке Шуан-Лушань. Ты вел расследование этого дела, так?» «И что?» Парень никак не ожидал такого поворота, недоумевая, зачем вдруг Ло Фэй решил затронуть эту тему. «Но ведь именно ты обследовал место преступления. И я хочу уточнить у тебя...» Некоторые моменты. Ло Фейс сделал короткую паузу, после чего продолжил, припоминая на ходу. Судя по материалам дела, в той стычке Хань Хао выстрелил три раза. Две пули прошли мимо, а одна попала Джоу Мину в голову, от чего тот скончался на месте. Джоу Мин в свою очередь сделал четыре выстрела. Одной пулей ранив Хань Хао, другой убив Цзо Сюя. Остальные две прошли мимо. Второй грабитель, Пэн Фу, выстрелил один раз и промазал. Цзоу Сю еще не успел открыть огонь, как его застрелили. Все верно. Индзянь согласно кивнул. Это он писал отчет по этому делу. И хотя с того времени прошел целый год, четко помнил все детали. Ло Фэй, одобрительно хмыкнув, продолжил развивать свою мысль. Все эти пули были изъяты с места преступления. Три из них стали важными вещественными доказательствами. Та, которая ранила Хань Хао, и две, убившие Цзоу Сюэ и Джоу Мина. Эти три заляпанные кровью пули подтвердили собой факт перестрелки. Вот та самая пуля, которая убила Цзоу Сюэ. Баллистическая экспертиза показала, что она была выпущена из пистолета Джоу Мина. Я распечатал ее снимок из материалов дела. Посмотри, все верно». Ло Фэй передал фотографию Инцзяню, и тот глянул на нее. Пуля на снимке была знакома ему до боли. Запятнанная кровью, она являлась грубым напоминанием о совершенном убийстве. «Верно, это та самая пуля», — ответил Инцзянь. «На снимке видна одна деталь» но не совсем отчетливо, поэтому я прошу тебя вспомнить момент, когда ты держал ее в руках. Имелись ли характерные следы деформации от нарезов на поле? Имелись. Лоффэй задумался ненадолго, после чего перескочил на другую тему. Неподалеку от места, где началась перестрелка, был декоративный продик. Судя по оставшимся следам крови, «Ханьхао подходил прямо к его берегу, так?» «Верно. Ханьхао тогда преследовал Пенгуанфу, но, добежав до прудика, уже не смог продолжать погоню из-за ранения». «Ясно. Спасибо». Индзянь, проводив взглядом удаляющийся силуэт коллеги, озадаченно моргнул. Было похоже, что у него тоже появилась пища для размышлений. 25 октября, 4.20 «Возможно ли, что это остатки банды Люхуна решили поквитаться?» — высказал своё предположение Му Цзяньёнь. Действия в Минит практически всегда были направлены против полиции. К тому же, судя по всплывшей информации, убитые им 18 лет назад кто в большей, кто в меньшей степени, имели отношение к делу о торговле наркотиками. Цзэнжи Хуапа скрёб голову, напряжённо размышляя над её словами. «Не исключаю такой вариант. Мы можем доложить об этом на завтрашнем совещании, чтобы официально начать отрабатывать эту версию». «Нельзя!» — Мудзянь Юнь протестующе помахала руками, помня данное Хуан Шаопино обещание. «Но почему?» Удивился Цзэн Жихуа, немного сбитый с толку. После недолгих колебаний она решилась частично раскрыть карты. «Мой информатор сильно обеспокоен тем, что если данные сведения станут известны слишком широкому кругу лиц, это поставит под угрозу его безопасность. Только в том случае, если я смогу убедить этого человека в своем искреннем намерении защитить его, он продолжит сотрудничать со мной». Хорошо. Дзен-Жихуан равнодушно пожал плечами, не настаивая. Соглашаясь, он становился единственным сообщником мудзянь а быть на особом положении ему нравилось. «Тогда каков будет ваш следующий шаг?» «Нам нужно найти способ выйти на того, кто больше всех знает о деле номер 316». «Я знаю, про кого вы говорите» цзэн многозначительно повел глазами по сторонам и медленно процедил. «Дэн Юйлун!» И правда, сложно было найти более осведомленного в этом деле человека, чем секретный осведомитель полиции, внедренный некогда в банду. Если все концы, устроенные менидами кровавой бойни, действительно вели к делу о торговле наркотиками, то именно он мог стать ключиком к разгадке этой запутанной истории. «Давайте я разузнаю о нём побольше», — с этими словами дзен встал и направился к своему ноутбуку. Он вбил приведённые в архивных документах личные данные Дэн Юйлуна Луна и запустил поиск по базе управления. Вскоре на экране ноутбука высветилась актуальная информация об этом человеке. Он. «Но как?» — растерянно спросил Цзэн жихуа Му Цзянь юнь заинтригованная, встала у него за плечом. Ее внимание сразу привлекла поясная фотография мужчины средних лет в левом углу экрана. Он производил впечатление человека серьезного и преуспевающего, безукоризненный внешний вид, цепкий и живой взгляд. Сразу было видно, что это яркая, неординарная личность. В графе «Имя» сбоку от фотографии было указано Дэн Хуа. «Но почему здесь другое имя?» — удивлённо воскликнула Му Цзянь Ёнь. «Вы его знаете?» «Я на сто процентов уверен, что он сменил имя». Цзян по побарабанив пальцами по столу, с недоверием спросил. «Неужели вы не узнали его?» Его собеседница лишь растерянно покачала головой. Цзэн-Жихуа тихонько вздохнул. «Вы слишком засиделись в полицейской академии. Ладно, даже если вы никогда его не видели, то уж словосочетание сочетание «мэр-дэн» вам точно должно быть знакомо». Мудзянь-Юн невольно вырвался в возглас удивления. «Мэр-дэн?» Она уже другими глазами взглянула на фотографию мужчины. «И правда?» В Чэнду его имя было у всех на слуху. На самом деле, мэр Дэн вовсе не являлся мэром Чэнду. Так его прозвали досужие обыватели, намекая на исключительно высокий статус и особое положение. Он был известным бизнесменом, его интересы простирались от недвижимости и международной торговли до индустрии развлечений. Размер его состояния было сложно оценить даже приблизительно. Он считался самым богатым человеком в провинции Сычуань. Более того, у него имелись обширные связи, как в официальных кругах, так и в криминальном мире. Даже фактически мэр Ченду был вынужден считаться с его мнением. Неспроста злые языки стали поговаривать. Мэр Дэн трижды рявкнет, местные власти трижды вздрогнут. Мудзянь Юни в голову не приходило, что такой влиятельный человек был когда-то хулиганом и много лет проработал осведомителем полиции. Скорее всего, он сменил имя на Дэн Хуа, чтобы скрыть эти нелицеприятные факты своей биографии. Мэр Дэн был крупной шишкой в полном смысле этого слова. Добиться его содействия в расследовании дела восемнадцати летней давности тем более связанного с его непосредственным участием в событиях, которые он явно не стремился афишировать, было чем-то на грани возможного.